Однако Дуриана не отличали безрассудной смелости или легкомыслие. Во всяком случае, он не пренебрегал мнением общества и соблюдал приличия. Зимой дважды в месяц, а в остальное время года каждую среду, двери его великолепного дома широко раскрывались для гостей, и самые прославленные и модные музыканты пленяли их чудесами своего искусства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 особенно среди молодежи, видели в Дуриане Грее воплощение того идеала, о котором они мечтали в студенческие годы, и в котором сочетались подлинная культурность ученого с обаянием и утонченной благовоспитанностью светского человека, гражданина мира. Он казался им одним из тех, кто, как говорил Данте, стремится облагородить душу поклонением красоте одним из тех для кого по словам гутьей и создан этот зримый мир для дуриана грея жизнь была первым и величайшим из искусств а все другие искусства только ее украшением Конечно, он отдавал дань также моде, которая на короткое время может сделать реальной любую фантазию, добившись всеобщего ее признания и щегольству, как своего рода стремлению доказать абсолютность условного понятия красоте. Его манера одеваться... Те течения моды, которыми он время от времени увлекался, оказывали заметное влияние на молодых щеголей, блиставших на балах в Мэйфаре и в клубах Палмала, Они подражали ему во всем, пытаясь достигнуть такого же изящества, даже в мелочах, которым сам Дуриан не придавал никакого значения. Дуриан весьма охотно занял то положение в обществе